529. Гуру. Каждую победу над телом, его желаниями или немощами отметим особо. Ведь это ступени лестницы света, по которым к свету поднимается дух. Каждый шаг приближает к тем, кто стоит выше. Ни одно усилие в этом направлении не пропадает даром. Ряд успешных усилий даст достижений Кто-то думает успеть не преодолевая себя. Возможно ли это? Враг номер первый — это то, что еще не изжито в себе. На борьбу с ним не пожалеем усилий. Победа над ним так много дает.